и тихо сказал. «Впрочем, не все ли равно? Я скоро умру». Сайер Смит подошел к капитану Немо. Гидеон Спилет взял руку больного, рука была горячая. Айртон, Пенкрофт, Герберт и Инап держались в почтительном отдалении в углу великолепного салона.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 под заглавием «Двадцать тысяч лье под водой». В русском переводе «восемьдесят тысяч километров под водой». «Он прожил со мной всего несколько месяцев, сэр», — живо перебил его капитан. «Да, это верно», — ответил Сайрус Смит. «Но нескольких месяцев этой необычайной жизни было достаточно, чтобы вы стали известны». «Как великий преступник, конечно»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 как человек, который знает, что умирает, и поэтому не может ничего откладывать. Спилет предложил ему свои услуги как врач, но капитан Нема ответил. — Мне ничто не поможет. Мои дни сочтены. Капитан Нема был по происхождению индус, принц Дакар, сын Раджи, правителя независимой страны Бандальканд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 Он узнал их мысли по этому поводу, узнал, что двое из них принимали деятельное участие в этой войне. Да, такие люди примирили капитана Нема с человечеством. Они стали его благородными представителями на острове, где принц Дакар доживал в уединении оставшиеся дни. Капитан Нема спас жизнь Сайрусу Смиту. Он привел собаку к гротам, выбросил топы из озера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 он убил пятерых пиратов электрическими пулями, которые сам изобрел и использовал во время охоты под водой. Вот простая разгадка тех необъяснимых событий, которые так удивляли колонистов и казались сверхъестественными. Все они свидетельствовали о могуществе и великодушии капитана Немо. Дело в том, что у этого человека-ненавистника появилось желание